Глава шестая. Перегон. Однажды утром к кузнице подкатил крытый фургон. Из него вышел неместный. Одет он был хоть и в запыленную дорожную одежду, но хорошего покроя, а взгляд у него был острый, хозяйский. Это был Самуэль Клейтон, владелец небольшого ранча в двух днях пути к северу. «Мне нужен человек». Без предисловий заявил он Хенку. «Надо перегнать небольшую партию лошадей с пастбища к моей заставе. Двое моих ковбоев сломали руки на Родео. Дорога несложная, но через каньон Ржавой реки. Там бывают лихие люди. Нужен кто-то, кто и с лошадьми управится, и в случае чего не струсит. Говорят, у тебя парень подходящий есть». Хэнк кивнул в сторону Сергея, который чистил подковы. «Это Джек. С людьми он ладит, а насчет храбрости не знаю. Знаю, что стреляет плохо». Клейтон внимательно посмотрел на Сергея. «Стрельба – дело наживное, а вот чутье к лошадям – это дар. Плачу 15 долларов за поход. Три дня туда, два обратно. Еда и патроны мои». 15 долларов. Это были огромные деньги, целое состояние для Сергея. На них можно было купить ту самую лошадь. Но дорога через каньон, лихие люди, риск. Однако жизнь в пыльной лопате начинала казаться тесной, и этот перегон был шансом не только заработать, но и посмотреть мир, оценить обстановку. Возможно, найти место поспокойнее для новой жизни. «Я согласен», — сказал Сергей, откладывая подкову. Через два часа он был готов тронуться в путь. Вместо Кольта Хэнк вручил ему старый, но надежный карабин. «Стрелять из него проще, чем из револьвера. И бьет дальше. Держи его плотнее к плечу, чтобы отдача не огрел. И все будет хорошо». Сергей присоединился к Клейтону и еще одному погонщику угрюмому молчаливому метису по имени Луис. Их маленький караван, фургон Клейтона и 12 голов молодых, беспокойных полудиких мустангов, тронулся в путь. Первый день прошел совершенно обыденно. Сергей, к удивлению Клейтона и Луиса, быстро нашел общий язык с нервными мустангами. Он не орал и не стегал их, а направлял, предугадывая их движение. К вечеру лошади уже слушались его свиста лучше, чем криков Луиса. На второй день они подошли к каньону Ржавой реки. Это было мрачное, глубокое ущелье с красно-бурыми стенами. Тропа шла по самому дну, петляя между огромными валунами. Идеальное место для засады. — Здесь тихо, как в могиле, — пробурчал Луис, не выпуская из рук свой карабин. — Слишком тихо. Едва они углубились в каньон на полмили, как тишина была нарушена. Сверху, с края обрыва, раздался крик. «Эй, внизу! Останавливайтесь и бросайте оружие!» Сергей взглянул наверх. На скальном выступе стояли трое всадников. Небрежная одежда, шляпы, надвинутые на глаза, платки, закрывающие лица, и винчестеры, направленные на них. Бандиты. «Простые, как этот каньон». Клейтон побледнел, но голос его не дрогнул. «У нас нет денег. Это простой перегон». «Лошади тоже деньги!» Усмехнулся один из бандитов, самый тощий, с лицом похожим на хорька. «Бросайте оружие отходить в сторону и не вздумайте!» Он не договорил. Один из молодых мустангов, напуганный криками и незнакомой обстановкой, Внезапно рванул в сторону, увлекая за собой пару других. Табун начал разворачиваться в панике, грозя затоптать людей и заблокировать узкую тропу. Это был хаос, которого не ждали бандиты. Хорек уже начал нервно спускать курок, целясь, видимо, в Клейтона, чтобы запугать остальных. У Сергея не было времени думать. Он действовал на инстинктах. И своих, и Джека. Он не стал целиться в людей. Промахнуться было вероятнее, чем попасть. Вместо этого он вскинул карабин и выстрелил не в бандитов, а в кучу мелких камней прямо над тем выступом, где они стояли. Выстрел и рикошет были грохочуще громкими в замкнутом пространстве каньона. Каменная крошка и пыль обрушились на бандитов и их лошадей. Те взбрыкнули, заржали от испуга. Винтовочный залп, который должен был прозвучать в их сторону, ушел в небо. «Луис, лошадей!» — крикнул Сергей, перезаряжая карабин. «Мистер Клейтон, в укрытие!» Пока Луис, используя замешательство бандитов, пытался успокоить и собрать мустангов, Сергей сделал то, чего бандиты не ожидали. Он не залег. Он двинулся вперед, от скалы к скале, используя в луны как прикрытие. Он помнил уроки гризли. В деле думать будет некогда. Будут только глаза и руки. Второй выстрел бандитов пролетел мимо, ударив камень позади него. Сергей выскочил из-за укрытия, прицелился не в человека, его руки все еще дрожали, а в заднюю ногу лошади самого крикливого бандита. Выстрел. Лошадь взвелась на дыбы с болезненным ржанием. Сбросила седока и понеслась прочь, увлекая за собой еще одну кобылу. На выступе остался один хорек, который пытался поймать в прицел мелькающую между камнями фигуру Сергея. «Джек, налево!» — раздался крик Луиса. Сергей рванул в указанную сторону, как раз в тот момент, когда пуля хорька чиркнула по камню на его прежнем месте. Он оказался прямо под выступом, в мертвой зоне. Теперь бандит не мог до него достать. В этот момент Клейтон, засевший за фургоном, наконец преодолел оцепенение и дал залп из своего револьвера вверх. Он не попал, но шум и свист пуль заставили хорька отпрянуть. Больше бандиты не решились нападать. Оставшиеся в седле, видя, что двое его товарищей, один с вывихнутой рукой, второй пеший и без лошади, не горят желанием продолжать бой, Что-то крикнул и развернул коня. Через минуту они исчезли в лабиринте скал. В каньоне воцарилась тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием людей и беспокойным ржанием лошадей. Луис первым нарушил молчание. Он подошел к Сергею, все еще стоявшему, прислонившись к скале, и молча протянул руку. После рукопожатия он кивнул. «Быстро ты сообразил с камнями!» Клейтон, бледный, но собранный, подошел следом. Ты, «Ты... спас не только лошадей, Джек! Ты спас нам жизни! Эти поддонки не остановились бы на лошадях!» Сергей только сейчас почувствовал, как у него трясутся колени. Он не убил никого, но он выиграл перестрелку. Не силой, а смекалкой, используя местность и знания животных, думая головой как инженер, а не как бандит. «Надо уходить отсюда», — хрипло сказал он. «Бандиты могут вернуться с подмогой». Они собрали лошадей. Всю дюжину, к удивлению, удалось найти. И двинулись дальше по каньону, теперь уже в полной боевой готовности, но больше нападений не случилось. Через два дня, благополучно доставив табун на ранчо Клейтона, Сергей получил не 15, а 25 долларов. 10 сверху, за храбрость!» Твердо заявил Клейтон: Если когда-нибудь задумаешься сесть поблизости, у меня всегда найдется место для человека с такой головой и таким сердцем. Обратная дорога в пыльную лопату была уже иной. Сергей вел свою собственную, купленную на часть денег, спокойную и умную вороную кобылу по кличке полночь. В сидельной сумке лежали оставшиеся деньги, и письмо от Клейтона с рекомендацией, а главное Лежала уверенность, он не просто выжил в стычке, он вышел из нее победителем, не запятнав руки кровью. Он был не Джек-бандит и даже не просто Джек Смит, канавал. Он стал человеком, способным защитить то, что ему доверили. Подъезжая к поселку, Сергей увидел, что старая листовка с изображением банды била порвана и висит клочьями. Ветер поменялся. Глядя на свою лошадь и чувствуя вес карабина у седла, Сергей понял, что бы не привнес этот ветер, он уже не был тем беспомощным попаданцем в теле бандита. У него была своя земля под ногами, своя дорога и своя воля ее защищать.